Парень пристально смотрел на Эдварда, будто спрашивая, что происходит. Звуки были такие, будто ты решил съесть Беллу на обед. Вот мы и пришли. Надеюсь на угощение, — весело сказала Элис. Я оторопела, но краем глаза заметила, что Эдвард улыбается. Интересно, что его развеселило. Замечание сестры или мой испуг? Простите, делиться нечем. Самому мало, — подыграл Каллин, крепко прижимая меня к себе. На самом деле... Невольно улыбаясь, вмешался Кэрри. Элис хотела сказать, что, во-первых, сегодня ночью будет гроза, а во-вторых, Эммет предлагает поиграть в мяч. Нехотя, отлепившись от двери, парень подошел к своей подруге. «Эдвард, ты к нам присоединишься?» «Вроде бы слова безобидные, но от чего то мне стало не по себе. Так значит, Элис Каллина доверяют больше, чем прогнозам метеорологов». Глаза Эдварда вспыхнули, однако он промолчал. — Естественно, можешь взять с собой Беллу, — щебетала девушка. — Хочешь пойти? — Конечно. Разве могла я обмануть его ожидания? — Куда и когда? — Придется подождать грозы, без нее нельзя. — Хотя ты сама все увидишь, — пообещал Эдвард. — Мне понадобится зонт. Все трое рассмеялись. — Так как насчет зонта, Элис? — переспросил Кэрри. — Думаю, на поляне будет сухо, — уверенно проговорила Мискалин. «Вот и отлично!» — радостно подхватил Кэри Хейл. «И снова я поняла, что не на шутку заинтригована, а вовсе не испугана!» «Давайте пригласим Карлайла!» — предложила Элис и поркнула к двери так легко и грациозно, что позавидовала бы любая балерина. «Будто ты не знаешь, что отца вызвали в больницу!» — подначил девушку Кэрри. «В какую игру мы будем играть?» — поинтересовалась я, как только мы остались вдвоем. «Ты будешь смотреть!» А мы играть в бейсбол. Я закатила глаза. Вампиры любят бейсбол? Ну мы же американские вампиры! С напускной серьезностью проговорил Эдвард. Глава 17. Игра. Мелкий дождь начал моросить, когда Эдвард свернул на мою улицу. К тому моменту я уже не представляла, как прожила Бескалина и его семьи целых семнадцать лет. Однако, увидев на подъездной аллее Чарли знакомую машину, старенький черный форт, я спустилась с небес на землю.